Это случится теперь, в шестую эпоху, после того, как был Франциск, присуществивший в своем теле пять стигматов распятого Иисуса. Бонифаций стал мистическим антихристом. От причинения Целестина недействительно. Бонифаций все есть звери с моря выходящий чьи семь голов — это семь оскорблений смертным грехам а 10 рогов всех уление десят заповедям а кардиналы ему поспешествовавшие все саранча а плоть он аполеон число же зверя если сочтешь по греческим лидерам бенедикт он посмотрел проверяя хорошо ли я понял и предостерегающий воздел перст бенедикт 11 и был истинным антихристом, зверем, восходящим от земли. И Господь допустил, чтобы этот выродок воплощение порока и безнравственности правил Святой Церковью. Лишь ради того, чтобы достоинство его преемника ослепили бы мир. Но Святой Отче пролепетал я, набравшись духу, ведь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 «Да будет так, Убертин», — отвечал Вильгельм. «А я обязан позаботиться, как бы покуда не прогнали правителя земного». Об ангелическом папе говорил и брат Дольчин. «Не поминай этого змея», — взвыл Убертин, «и я впервые увидел, как он меняется, из благостного становясь буйным. Он опоганил учение Иоахима Калабрийского»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 «Ты знаешь, что из всех учителей самый мной почитаемый Рогер Бекон, любевший поговорить о летающих машинах, язвительно вставил Убертин, предупреждавший нас вполне четко и ясно об Антихристе, чьи предвестия он находил в повреждении нравов и в упадке наук. Но Рогер учил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 Улыбнулся Вильгельм в ответ. Убертин тоже усмехнулся и погрозил пальцем. «Глупый англичанин, не слишком смейся над себя подобными, над теми, кого не можешь любить, также не смейся, лучше их бойся. И поосторожнее в этом аббатстве, оно мне не нравится».